609. -е. Матерь огни йоги Возьми крест свой и следуй за мною. Как еще более ясно сказать, что совершенным человек стать сразу не может, и что, следуя за владыкой, берет за собою все несовершенства свои для изживаниях и трансмутации.